Действие второе. Лица. Филисата Герасимовна Кукушкина, вдова коллежского сесара. Юленька и Полина, её дочери. Аким Акимович Юсов, Василий Николаевич Жадов, Анисим Панфилч Белагобувов, Стеша, горничная девушка. Комната в доме Кукушкиной. Обыкновенная гостиная в небогатых домах.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 сядим как умные барышни сидят сейчас маменка будет нам смотр делать товар лицом продаёт стеша стирает пыль да уж как не смотри всё в порядке всё на своём месте всё подшпилено да подколано юленька она у нас такой ревизор что-нибудь отыщет садятся стеша останавливается посреди комнаты уж и в самом деле барышни вам от неё житья нет вовсе Муштрует, муштрует, как солдат на ученье. Все на вытяжке, да на вытяжке, Только что ноги поднимать не заставляет. А уж надо мной-то барышня измывается и измывается, Одной только чистотой одолела. Стирает пыль. Юленька. Нравится тебе твой жених Василий Николаевич? Полина. Ах, просто душка. А тебе твой Белогубов? Юленька. Нет. Дрянь ужасная. Полина. Полина. Зачем же ты маменьке не скажешь? Юленька, вот ещё, сохрани Господи. Я рад-радёхонько хоть за него выйти, только бы из дому ты вырваться. Полина. Да правда твоя. Не попади симне, Василий Николаевич, кажется, рада бы первому встречному на шею броситься. Хоть бы плохонький какой, только бы из беды выручил из дому взял. Смеётся. Стеша нагибаясь под диван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 Уж коли выйти замуж так, чтоб быть дамой, как следует барыней? Полина. Оно бы очень хорошо, с чего лучше, да только как это сделать? Ты ведь у нас умница, научи. Юленька. Надо бы замечать из разговора, у кого что есть, кто на что надеется. Коли терпеть нет, так в виду чего не имеет ли? Уже сейчас из слов видно, кто какой человек. Твой Жадов что говорит с тобой, как вы одни остаётесь?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 А то так и деньгами. Прошлый раз Белогобов был в жилетке. Помнишь, такая пестрая? Это ему купец подарил. Он мне сам сказывал. Полина, все-таки надо в нас спросить, есть ли у Жадова знакомые купцы? Входит Кукушкина.